В нем действия руководства войск ПВО, ВВС и командования Туркестанского военного округа квалифицировались как преступная беспечность и недопустимая расхлябанность. Несколько генералов и полковников было предупреждено о неполном служебном соответствии, а генерал армии Федюнинский получил строгий выговор. Летом 1960 года Маршал Бирюзов, который хотел спустить это дело на тормозах, обратился к министру с рапортом «Снять выговор с проштрафившегося генерала». Но министр наложил строгую резолюцию. «Товарищу Бирюзову СС». «Генералу с взысканием, наложенным министром обороны, нужно ходить не менее года». О вторжении американского самолета и неуклюжей охоте за ним знала только самая верхушка и узкий круг военных. Хрущев был не на шутку взбешен. Но не столько головотяпством и разгильдейством, которые обнаружились в советской армии, он сталкивался с ними и раньше, но мирился, как с неизбежным злом. Его рассердило и разочаровало, что американцы сыграли на руку его противникам. Попробуй теперь возражать тем, кто говорит, что доверять Соединенным Штатам нельзя, что империализм готовит Советскому Союзу страшные козни под убаюкивающие разговоры о разрядке. В общем, не вовремя случился этот полет. В хрущевских задиктовках есть, на первый взгляд, загадочная фраза но она становится понятной, если наложить ее на закулисную борьбу в Кремле. «Два облета», — сказал он, — «до апреля 1960 года можно было еще объяснить как случайный эпизод, но полеты весной 1960 года разумному объяснению не поддавались». «Американцы знали, что причиняют нам страшную головную боль каждый раз, когда один из их самолетов отправляется с такой миссией», — в сердцах кричал Никита Сергеевич. Чтобы успокоить его, Громыко предложил сделать Вашингтону дипломатический протест. Но Хрущев послал его к черту. «Мы не будем больше прибегать к публичным протестам или использовать дипломатические каналы. Что хорошего они могут дать?» Американцы хорошо знают, что неправы. Нам надоели эти неприятные сюрпризы. Нам надоело подвергаться унижениям. Они совершают полеты, чтобы показать нашу неспособность к действию. Но мы им еще покажем. Полет этот действительно ставил Хрущева в дурацкое положение, давая повод поиздеваться над всей политикой разрядки. Ничего себе, френд говорили про Эйзенхауэра на Старой площади. «Обвел вокруг пальцы как последнего простака нашего мудрого политика, борца за мир. Разве этого Советский Союз ждал от мирного сосуществования?» Спустя несколько лет Болин скажет. возобновление возобновления полетов У-2 Хрущев воспринял почти как личное оскорбление. Более того, Я думаю, что теперь он выглядел просто дураком. Он, несомненно, рассказывал всем советским руководителям, что Эйзенхауэр хороший, надежный человек, которому можно доверять, и тут, трах-тарарах, появляется этот самолет, который во многом пошатнул власть Хрущева в Советском Союзе. После разговора с Громыко Хрущев сразу же вызвал Ильичева, и дал указание написать статью в правду, а в ней разгромить в пух и прах американскую политику последних месяцев. А если надо за что-нибудь зацепиться, возьмите недавнее выступление Гертера. Там есть почему ударить. Ильичев со своей командой был мастер до таких разгромных статей. Тут их учить было не надо. Да и задание ясно. Статья будет за подписью «Обозреватель», и ее должны одобрить все члены президиума. Это уже не просто статья, а почти официальный документ с объявлением пропагандистской войны. Дав это распоряжение...